У доктора Кинга была мечта, которую не получится развеять на берегах Сайгона. Когда стреляли в доброго доктора, она отправила его церкви в Атланте тысячу долларов двадцатками. Отец рвал металл, назвал эти деньги откупом. Ее это не волновало. От всей вины не откупишься. Да, она была модернисткой. Надо было послать все наследство до последнего цента. Обожаю отцов. По-моему, каждому просто необходимо отделаться хоть от одного. Нравится тебе или нет, папочка, эти деньги достанутся доктору Кингу. И что ты теперь скажешь о нигерах и жидах? Ох, мизуза на двери». Примечание. Прикрепляемые к косяку двери в еврейском доме футляр, содержащий свиток пергамента с отрывком молитвы. Конец примечания. Ох, совсем про нее забыла. Касается ее. Встает перед ней. Роста как раз хватит, чтобы загородить. Затылком. Лязгает лифт. Откуда эта неловкость? Тут нечего стыдиться, правда же? Что такого в этой коробочке? Минули годы с тех пор, как Соломон настоял на том, чтобы повесить ее здесь. Вот и все. Ради своей матери. Чтобы ей было приятно, когда приедет навестить. И что в этом плохого? Мизуза и вправду подняла ей настроение. Разве этого мало? — Мне не за что извиняться. Я все утро носилась по квартире, запечатав губы, боясь дышать, наглоталась воздуху. О, быть бы мне парой кривых клешней! Примечание. Цитата из поэмы «Песнь любви» Альфреда Пруфрака, 1917-й. Американо-английского поэта-модерниста Томаса Стернза Элиота 1888-1965, перевод Топорова, конец примечания. «Как там выражается молодежь? Крепись, батан Держись, не падай! Тросы, каски и карабины!» «Что же это было?» «Что я так и не сказала Джошу?» Лифт едет ввысь. Она так и видит, как меняются номера этажей. и шахты доносятся шорохи, громкий щепет голосов. Уже освоились. Жаль. Нам надо было встретиться пораньше в каком-нибудь кафе. Ну вот они прибыли, наконец. Что это было? «Привет», — говорит она, — «Здравствуйте, здравствуйте Марша жаклин какая красавица проходите о чудесные туфли Дженнет сюда сюда Глория О привет Ох ты погляди пожалуйста входите я так рада вас видеть. о войне тебе нужно знать только одно сынок Не ходи Казалось, чтобы побыть с ним, Стоило только совершить путешествие по электрической сети. Это она умела. Можно было бросить взгляд на любой электроприбор. Телевизор, радиоприемник, бритву Соломона. И в следующее мгновение она уже мчалась по высоковольтным линиям. Лучше всего холодильник. Она просыпалась среди ночи и шла на кухню, где приникала к холодильнику. Постояв, открывала дверцу, обдавала себя холодной волной. Особенно приятно, что внутри не загорался свет. За какой-то миг она могла из тепла окунуться в холод, не потревожив темноты и не разбудив Соломона. Почти беззвучно, только мягкий шлепок прорезиненной дверцы, и по телу уже бегут холодные воздушные ручейки — и она уже способна вглядеться дальше, сквозь провода, катоды, транзисторы, рубильники, сквозь эфир, и в самом конце увидеть его, внезапно очутиться в той же комнате, рядышком, вытянуть руку и прикоснуться к его плечу, утешить прямо там, где он сидел, работая под лампами дневного света, в длинном ряду столов и матрасов. У нее имелись свои подозрения, свои интуитивные представления о том, как все это работало. Свое дело она знала, да и диплом получила «Не за здорово живешь». Но все равно поражалось тому, что в деле учета мертвецов машины оказались способнее людей, что перфокарты могут знать о смерти, как громоздкий набор ламп и проводов может судить о разнице между живыми и мертвыми. Сын посылал ей письма, называл себя хакером, словцо будто явившееся из лексикона лесорубов. Это лишь значило, что он программирует свои машины. Он создал язык, щелкавший тумблерами. Мгновение и подает тысячи затворов, открывая тысячи микроскопических шлюзов. Ей это представлялось выходом на открытое пространство. Один шлюз ведет к другому, к третьему, за холмы. И уже скоро ее сын оказывается на реке, сплавляется на плоту по проводам. Он говорил, что от работы за компьютером у него темнеет в глазах. Появляется чувство, будто он скользит куда-то по перилам. И она только гадала, откуда могли взяться перила, в его детстве не было никаких перил, но принимала как данность и представляла его там на холмах вокруг сайгона, как он скатывается по перилам к бетонному бункеру, под зданием и шла к беона, как усаживается за свой рабочий стол, как оживают кнопки под его пальцами. Как четко очерченный курсор мигает перед его глазами как на его лбу появляются морщинки, как он лихорадочно просматривает распечатки, как смеется над шуткой, качующей по столам, прорывы, провалы, тарелки с остывшим обетом на полу, желудочные таблетки, рассыпанные вокруг, паутина электрических кабелей, круговерть переключателей, урчание вентиляторов — В комнате становилось так душно, говорил он, что раз в полчаса всем приходилось выбираться подышать. Снаружи имелся шланг с водой, чтобы люди могли охладиться. Вернувшись за свои пульты, они высыхали за считанные секунды. Друг друга называли «мак», «мак-то», мак любимое словечко, «машинное обучение», «система, человек-компьютер» много станционный доступ. Безумцы и клоуны. Каждый требует осторожного обращения. Крикнешь ему что-нибудь, может и в штаны наложить. «Все, чем они занимались, вертелось вокруг машинок», — рассказывал сын. «Они разделяли, увязывали, сочетали, сцепляли, удаляли. Переадресовывали команды, взламывали пароли, меняли платы памяти». «Черная магия, да и только». Они разбирались в тайных мистериях каждого компьютера, проводили с ними дни напролет. В ход шли разочарования, смутные догадки. Когда требовалось вздремнуть, они просто сползали под стол, слишком измученные, чтобы видеть сны. «Хакнуть смерть» — так прозвали его «Основной проект». Джошу пришлось продраться через все архивные записи, вручную внести в систему все имена, суммировать потери, превратить людей в цифры. Сгруппировать, отсортировать, отправить на хранение, закодировать, вывести на печать. Проблема была не столько в смерти как таковой, сколько в наложении смертей, в погибших однофамильцах. Смиттах, Родригесах, Салливанах и Джонсонах. В отцах, которых звали точно так же, как и сыновей. В погибших дядюшках с теми же инициалами, что и у упавших племянников. В бойцах, не вернувшихся из самоволки. В общих операциях с раздельными заданиями. В неточных донесениях, в ошибках, в секретных частях, катерах, опергруппах. Разветотрядах В тех, кто обзавелся семьей В одной из местных деревушек В тех, кто остался Глубоко в джунглях Кто мог Отчитаться за них Но ему удалось спихнуть Этих неучтенных в свою программу Насколько это было возможно Обустроить местечко Где те могли обрести Хоть какую-то жизнь Он с головой ушел в работу Не задавая лишних вопросов Это занятие, — писал он, — казалось подходящим для патриота. Более всего ему нравились творческие вспышки, те озарения, когда удавалось разрешить проблему, прежде не имевшую решения найти четкий изящный ответ. Сочинить программу, которая сопоставляет данные о погибших, было относительно несложно, — писал он. Но на самом деле ему хотелось поработать над другой программой, той, что сумела бы докопаться до смысла самой смерти в далеком будущем. Однажды компьютеры соберут вместе лучшие умы. Через тридцать, сорок или сотню лет. Если прежде мы не порвём друг друга в клочья. Мы на передовой линии человеческого знания, мама, Он писал ей, о чем мечтает, о разбросанных по миру лабораториях, использующих общие ресурсы, о письмах, достигающих адресата за считанные секунды, об удаленных системах, которыми можно будет управлять при помощи телефонной линии, о компьютерах, которые смогут самостоятельно устранять собственные поломки, о протоколах, размагничивающих устройствах, телепринтерах, блоках памяти, о том, как здорово разогнать Ханюэлл до предела, и о том, как классно дурачиться за клавиатурой прототипа «Альто», который ему прислали. Примечание. Одна из первых моделей персонального компьютера, выпущенная в 1973 году компанией Xerox. Конец примечания. Он же выписал печатные схемы с тем же восторгом, с каким некоторые рассказывают о сосульках. Он писал, что ничуть не удивился, узнав о 64 словах, которыми эскимосы описывают снег. Таких слов могло быть и больше, почему бы и нет? Никаких слов не хватит, чтобы рассказать о глубинной красоте, порожденной человеческим гением и отпечатанной на кусочки кремния, которые однажды можно будет сунуть в портфель и повсюду носить с собой. Поэма, высеченная в скале. Теорема на осколке камня. Программисты — строители будущего. Наше знание — сила, мама. Единственные пределы установлены нашим сознанием. Он писал, что не существует задачи, с которой не совладали бы компьютеры. Они способны разрешить самые сложные проблемы, вычислить значение «пи», определить прородителя всех языков, отыскать самую далекую звезду. С ума можно сойти, до чего же мал мир. Всего-то и нужно, что открыться ему. Поговори с машиной, и она ответит «мама». Она почти обязана быть человеком. Так и стоит ее воспринимать. Это как стихи Олта Уитмана. В них можно вложить все, что пожелаешь. Она сидела у холодильника, читала его письма, гладила его по голове, говорила ему, что пора пойти немного поспать, надо бы поесть, пора поменять одежду, вообще стоит следить за собой. Хотела убедиться, что он не потускнеет. Однажды, когда отключили электричество, Она сидела под кухонным шкафчиком в слезах. Никак не получалось пробиться, ждала, сунув в розетку карандаш. Когда электричество появилось снова, карандаш подпрыгнул в пальцах. Она понимала, что со стороны выглядит нелепо. Женщина у холодильника то откроет дверцу, то закроет. Но это приносило утешение. А Соломон ни о чем не подозревал. Она всегда могла сделать вид, что стряпает, достает молоко, ждет, пока разморозится мясо. Соломон не хотел говорить о войне. Его выходом было молчание. Вместо этого он болтал о судебных делах. Настоящее летание городского безумия. Убийцы, Насильники, мошенники, сутенеры, поножовщина, грабеж. Только не о войне. Допускалось разве что упомянуть протестующих. Он их считал слабыми, трусливыми простаками. Выносил им самые суровые приговоры, какие только можно. Шесть месяцев заключения за ведерко крови, выплеснутое на бумаге призывной комиссии. Восемь месяцев за разбитое стекла... Вербовочного пункта на Таймс-сквер Саму ее так и подмывало выйти на улицу Поучаствовать в протестах и демонстрациях Перезнакомиться со всеми хиппи и иппи и дриппи На Юнион-сквер и в парке Томпкинг-сквер Отстаивать Кейтенсвильскую девятку с плакатами в руках Примечание Девятеро активистов-католиков, знав протесты против войны во Вьетнаме, сжегшие в мае 1968 года несколько десятков папок с личными делами в призывном пункте города Кейтонсвилля, штат Мэрилинд. Конец примечания. Но она никак не могла отважиться. «Мы должны поддержать нашего мальчика», — говорил Соломон, — светловолосого ангелочка, который еще несколько лет тому назад спал между нами, свернувшись клубком, который разворачивал железную дорогу на персидском ковре, который вырос из своей голубой курточки, который знал, чем вилка для рыбы отличается от салатной или обеденной все тривиальные мелочи жизни. А потом совершенно внезапно Щелк! Отключение электричества. Беспросветная вечная темнота. Джошуа превратился в кот. Стал частью программы, которую сам же и написал. Она два месяца не покидала постели, едва шевелилась. Соломон уже собирался нанять сиделку, но она была против. Сказала, что сама стряхнет этот ступор. Впрочем, слово не слишком удачное. «Не стряхнет. Нет. Лучше будет выскользнуть из него». Такое слово понравилось бы Джошуа. «Я соскользну». Начала бродить по квартире. Через столовую, круг по гостиной, мимо кухонной стойки, снова к холодильнику. Она прикрепила фотографию Джошуа в самом центре дверцы, трогала ее, разговаривала с ним, и холодильник начал собирать вещи, которые пришлись бы ему по сердцу. Простые вещи. Она вырезала их отовсюду и развешивала. Компьютерные публикации, изображение печатных плат, фото нового корпуса исследовательского центра в Пало-Альто — Газетная страница о компьютерной графике. Меню из пиццерии «Рейс Фэймус». Короткое объявление из «Виллич Войс». Со временем ей начал казаться, что холодильник в конец оброс. Мысль почти вызвала улыбку. «Мой лохматый холодильник». Как-то вечером маленькие вырезки спорхнули на пол. Пришлось склониться над ними и перечесть вновь. «Ищем для общения матерей. Вьетнам. Почтовый ящик, 667». Она никогда не думала о сыне, как о ветеране вьетнамской войны. Он был компьютерным программистом, летал в Азию. Но объявление кололо ей пальцы. Она отнесла вырезку на кухонную стойку, уселась, быстро нацарапала карандашом ответ, затем обвела написанное чернилами – Тихонько выскочила за дверь, прокралась в лифт. Она могла бы отправить письмо из холла внизу, но ей не хотелось. Она выбежала на парк-авеню, прямо посреди ночи, в метель. Швейцар остолбенел, увидев, как она выходит в ночной рубашке и тапочках. «Миссис Содерберг, вы в порядке?» «Уже не остановиться. Письмо в руке». Мать в поиске сыновьих костей. Находит их в кафе, взорванном за тридевять земель. Лексингтон. Почтовый ящик на 74-й улице. В воздухе растворяется белое облачко ее дыхания. Пальцы ног мокрые от снега. Если не отправить письмо прямо сейчас, она никогда на это не решится. Когда она вернулась... Швейцар смущенно кивнул, метнул быстрый взгляд на ее груди. «Доброй ночи, миссис Содерберг!» Так и захотелось расцеловать его там и тогда, чмокнуть в лоб. «Спасибо, что подглядываете!» Это подняло ей настроение. Даже взволновало, если честно. Туго натянутая на груди ткань, все видно, все подчеркнуто. Холод только на пользу. Единственная снежинка медленно тает прямо по центру горла В любое другое время она сочла бы это непристойным Но здесь, в своей ночной рубашке, в теплой кабине лифта Она была благодарна Той ночью ее хватило особая легкость Она очистила дверцу холодильника от всех вырезок Оставила только фотографию Джоша Вернулась к простоте Устроила стрижку. Думала о том, как письмо путешествует сейчас в недрах почтовой системы, чтобы в итоге попасть в руки какой-то женщине, во всем похожей на нее. Кем окажутся эти люди? Смогут ли проявить чуткость? Будут ли добры к ней? Ничего больше не надо. Только немного доброты. Той ночью она забралась в постель и уютно устроилась рядом с мягким, теплым Соломоном. Провела рукой по его спине. — Сол, Солли. — Милый мой Сол, проснись. Он повернулся, сетуя, что у нее холодные ноги. — Тогда согрей меня, Солли. Приподнялся на локти, склонился над ней. А после она уснула. Впервые за целую вечность. Она уже почти забыла, каково это просыпаться. Утром... Она открыла глаза рядом с мужем и снова легонько подтолкнула его локтем. Пробежала пальцами по изгибу его плеча. «Ого!» — сказал он с усмешкой. «В чем дело, родная? Неужто сегодня мой день рождения?» Заходит. Одет осмотрительно. За исключением Жаклин, чей вырез платье из набивной ткани с орнаментом от Лоры Эшли мог показаться довольно смелым. Примечание. Лора Эшли, 1925-1985. Валийский дизайнер и предприниматель, создательница характерных красочных мотивов для ткани, производитель одежды и мебели. Конец примечания. По пятам за ней семенит Марша, раскрасневшаяся и взъерошенная. Как будто едва влетела в окно, и сейчас начнет биться о стены, хлопая крыльями. На Мизузу на двери никто даже внимания не обратил. Вот и хорошо, ничего не надо объяснять. Дженнет с опущенной головой. Прикосновение к запястью широкая дружелюбная улыбка от Глории. Они спешат по коридору, причем Марша уже впереди, с коробочкой пирожных в руках. Мимо комнаты Джошуа, мимо ее собственной спальни, мимо портрета Соломона на стене, моложе на 18 лет и макушка куда пышнее, в гостиную, напрямик к Софе. Марша выкладывает коробку на кофейный столик, откидывается на мягкие белые подушки, обмахивается рукой. Может, это просто прилив крови, может, задохнулась от спешки? Но нет, она по-прежнему трепещет, и остальные знают, что-то случилось. По крайней мере, думает она, они не встречались заранее, не придумывали особой стратегии для посещения парка Веню. Не пропускай ход, не бери двести очков. Придвигает пуфик, расставляет стулья, за руку отводит Глорию к Софе. Та еще держит цветы, судорожно сжимает их. Было бы грубо забрать букет сейчас, но в воде цветам станет лучше. «Боже мой!» — говорит Марша. «Ты хорошо себя чувствуешь? Что случилось?» Все собрались вокруг нее, как дети у костра, тянутся вперед, жаждут развития. «Вы не поверите!» Лицо у Марши красное, на лбу бисеринки пота. Дышит так, словно в воздухе не хватает кислорода, словно они собрались на каком-то горном пике. Троссы, каски и карабины, иначе не скажешь. «Что такое?» — спрашивает Джанет. «Тебя кто-то обидел?» Грудь у марши ходит ходуном. Золоченый кулон сбился на сторону. «Человек наверху!» «Что?» «Там человек шел по воздуху!» «Спаси, помилуй», — говорит Глория. Клэр даже прикинула, что Марша может быть чуточку на веселе или даже под кайфом. Кто знает по нынешним-то временам. Допустим, она пожевала грибов на завтрак или опрокинула стопку водки. Но та оказалась совершенно трезвой, разве что немного разрумянилась. Ни красноты в глазах, ни заплетающегося языка. «В центре!» но ну, пьяной или нет, она все равно благодарна Марше и ее маленькой истерике.